Глава 28. Рывок вправо, отбил клинок щитом, тут же кувырок. Выпад копьем, тут же круговой взмах. Отступил на два шага, снова прикрылся щитом. Моментально десяток ударов покрыл его, а рука отсохла. Прошло только несколько минут боя, а я уже вымотался. Но что радует, мы пока лидировали. У Бури было два попадания по корпусу, у Стальной Бури и ее сестры, как оказалось, было пять попаданий по правой ноге. И все эти удары я наносил в колено. И оно противно хрустело. Вот только после этого и мне досталось. Три раза по правой руке, один раз в корпус и два раза по левой ноге. Малика же была пока без ранений. Ее спасали скорость и ловкость. Снова рывок, прикрылся щитом. Получил удар по правой ноге. Похоже, прилетела стрела, нога подвернулась. Я сбился с темпа, но все же смог нанести удар, но не такой сильный. Стальная буря смогла прикрыться клинком, но после отскочить, словно ее подхватил сам ветер. Вот только буря, она и есть буря. Следом тут же последовал шквал ударов, от первого я не успел прикрыться. Пришился снова в правую руку, но вот зато потом смог отразить каждую атаку. «Изгой! Четвертый по правой руке! Стальная буря! Первый по корпусу! Второй по корпусу!» – кричал арбитр. И снова рывок, снова мимо пролетело три стрелы. Буря была быстра. Она скакала по полю боя не хуже малики, даже несколько лучше. В основном вся дуэль шла между нами. Они не давали друг другу сосредоточиться на бойцах ближнего боя. Но все же иногда помогали. Буря работала по мне, когда у Малики заканчивались боеприпасы. Малика отрабатывала по стальной буре, когда у ее сестры кончались стрелы, и ей приходилось их пополнять, носясь по всей арене. Но нужно было заканчивать. Я уже начинал сбиваться с дыхания. Легкие разрывало огнем от такого темпа схватки. Значит, надо было действовать радикально. Сделав рывок в сторону противника, я пропустил первый удар мимо себя, уйдя в левую сторону. Потом специально поймал удар второй руки себе в грудь, что тут же подметил арбитр, а потом было феерическое окончание нашей дуэли». Прижав руку стальной бури к себе, я не дал ей отступить, при этом продолжал движение вперед. Она вскрикнула. Я заранее делал замах копьем, целя в голову, которая была не прикрыта. А затем был удар. Сильный, быстрый, с одновременным заломом руки. Девушка тут же упала в обморок, рухнув на спину. В последний момент я успел отпустить ее руку и уйти от стрелы ее сестры. «Стальная буря выбыла! Кто бы мог подумать, что изгой справится с ее скоростью!» Довольно азартно говорил комментатор нашего боя. «Коварство ему не занимать! Но это был очень опасный маневр! Интересно, сможет ли теперь справиться буря с двумя соперниками сразу?» Переведя дух, сев на одно колено и прикрывшись щитом, я вывел справку о том, как именно можно действовать против бури. Если ее сестра не могла драться на очень близких дистанциях, захваты были для нее смертельны, то вот с ее сестрой все было сложнее. Она была просто быстрее, ловчее и проворнее. Зато у нее были слабые лодыжки. Охрененная слабость у быстрого противника. Вот только как ее подловить, если она быстрее? Сделав финальный выдох, я подскочил и рванул в сторону бури. Да, как раз бежала и пыталась собирать разбросанные стрелы, одновременно, словно чувствуя каждый выстрел маленький и уворачиваясь от них. Снова она развила огромную скорость, подбирая стрелы и тут же пуская их в нашу сторону. Это было предсказуемо, так что я спокойно их отбивал или отскакивал с их траектории. От пуль было относительно легко уворачиваться. Если чувства хорошо развиты, то можно просто делать легкие довороты корпусом. «Для меня это феноменально, а вот буря это делала спокойно. А вот об скалу ветер разбивается. Так что...» Сначала я бросил копье, рассчитал так, чтобы оно оказалось на ее траектории бега, а потом тут же сделал бросок щитом. Да, это было для меня смертельно. Мне почти мгновенно прилетел еще один удар по ноге, успел уйти в кувырок. Вот только острая боль в правом бедре не дала мне подняться». Даже тупая стрела смогла нанести весьма болезненный тычок, да и повреждения, чтобы мышцу просто замкнула. Я поднял взгляд, Буря не смотрела вперед, только на свою цель и под ноги. Миг, она подскочила, сделала очередной выстрел. На лице была надменная улыбка, и тут в нее на полной скорости врезался мой щит, который просто снес ее, попав точно в корпус. «И опять рискованный прием!» – тут же взревел арбитр. «Эта парочка не перестает удивлять. Уже вторая победа за сегодня. Кажется, их отряд пополнился весьма умелыми бойцами, которые умеют разбивать группу противника на части. Никто не ожидал, но изгои Малика победили!» «Нахрен такие победы?» — промочала себе поднос, потирая подбитое бедро. «Малика, помоги встать!» Девушка тоже хромала, но все же подошла ко мне, закинув свою винтовку за плечо и протянула мне руку. Поднявшись на ноги, мы забрали мое оружие, наблюдая за тем, как с арены утаскивали двух отключившихся бойцов моего будущего отряда. Я бы хотел улыбнуться, но сил просто не было. Оставалось еще восемь отрядов, которые нам предстояло победить. «Кира, анализ здоровья». Прошептал я, но Малика направила на меня странный взгляд, по всей видимости услышав то, что я сказал. Общее физическое состояние удовлетворительное. Требуется отдых и лечение. Состояние скелета организма хорошее. Обнаружено небольшое повреждение правой бедренной кости. Состояние мягких тканей организма хорошее. Обнаружено некритические повреждения мышц правой ноги. Состояние кровеносной системы отличное. Отклонений нет. Качество крови отличное, количество крови достаточное. Состояние нервной системы отличное, отклонений нет. Состояние внутренних и наружных органов отличное, отклонений нет. Гормональный фон в пределах нормы. Значит, просто устал. А нога должна успеть восстановиться за время отдыха. У нас есть где-то 30-40 минут, судя по количеству боев, до нашего следующего боя. Вот Малика не успеет восстановиться в полной мере. Благо, у нас есть обезболивающее, которым разрешено пользоваться. Все в порядке?» – спросил я у нее, когда мы уже были в нашей комнате ожидания. Пойдет, отмахнулась она. «Трещина в голени. Сейчас укреплю. Подзатяну получше на голенник, и нормально будет. Главное, больше не ловить удары на это место, а то может сломаться. За сегодня должно восстановиться по логике». «Мутация на регенерацию?» – усмехнулся я, заметив её едва торчащие клыки. «Как говорится...» «Все как на собаке заживает». «Именно так», — кивнула она. «Сам-то тоже вон, уже почти бодрячком. Только жрать вечно много надо, вот это печалит. Хорошо, что не толстею, единственный бонус». «В долгих походах огромный минус», — пожалуй, плечами. В город с собой надо будет взять много припасов, все мы будем с какими-нибудь мутациями, кто-то сто процентов тоже будет много есть». «Ладно, давай отдохнем», — улеглась она на лавку, а после зевнула. «Следующие противники у нас не особо сильные, чуть сильнее наших первых. Они должны были поизмотаться на новичках, но будут относительно полны сил. Я тоже хочу набраться сил». «А кто именно-то?» — уточнил я. «Копье и Ацтек», — уже в полудреме ответила она. «Оба копейщики, оба воины ближнего боя». Кира тут же вывела справки насчет этих двоих. «И правда, оба были бойцами ближнего боя». Копье был тяжеловесом, а вот ацтек был ловкачом, подобием меня. Оба уступали мечникам и почти не смотрели по сторонам, когда начинали входить в боевой раж и чувствовать свое превосходство над противником. Значит, тут должна хорошо сработать Малика, отстрелив обоих. «Кира», — взглянул я еще раз на девушку, после чего осмотрел свое бедро, задрав штанину, а затем и нательную броню. «Какого хрена она меня не спасла?» Спасла. По моим расчетам, этот выстрел должен был сломать тебе бедренную кость, а в итоге большая часть урона была поглощена неактивной защитой. Если бы ты потратил заряд энергии и дал бы мне управлять броней, то урон был бы минимальным, но ты правильно сделал, что не стал. У тебя осталось 4 заряда энергии после боя. Вдруг еще потребуется метать щит. Сейчас выступало несколько групп ветеранов, которые хотели доказать, что они способны войти в высшую лигу. Первый провалился почти моментально, не смог продержаться и 30 секунд. Второй смог победить своего соперника, но при этом и его самого пришлось срочно уводить к лекарю. Сломанные ребра – дело не шуточное. Третий бой вообще прошел как-то скучно. Зрители даже не ликовали. Просто два силача мерили силами. В итоге вышло время, и претендента признали прошедшим испытание. Все же он был на равных с элитником. Четвертый бой я уже не пытался даже как-то запомнить. Просто так же, как и Малика, улегся на лавку и прикрыл глаза. Все же во сне регенерация лучшая. И это очередной бой с Гой Малики. Кто бы мог подумать, что они смогут продержаться столько боев? Наиграно удивленно говорил диктор. Никто! «Даже я не мог в это поверить, они победили уже дважды и могут победить третий раз!» «Напоминаю правило, что они пройдут через все десять боёв, но только тех, кого они победят, смогут взять свой отряд!» Также, пользуясь случаем, поднялся со своего места вождь клана, жестом попросив диктора помолчать. «Хочу сделать важное заявление!» Сегодня моя приемная дочь Малика сражалась, чтобы доказать мне свою силу. Доказать, что она способна сражаться на равных с бойцами высшего разряда. И она смогла мне это доказать. Да, у нее в руках винтовка, оружие которых нет у многих. Но с винтовкой еще надо уметь обращаться, стрелять, целиться. Да и просто во время выстрела надо удержать ее в руках. У многих на самом деле не получится, а у нее получается. И при этом она стремительно и изящна в своих сражениях. Я, 22-й вождь клана Великое Слияние, Борис Норик, провозглашаю претендента Малику искателем. Она достойна того, чтобы искать тайны человечества тогда, когда на это не способны изгои, и если потребуется... «Я готов отдать ее даже в этот культ, но никогда от нее не отрекусь. Славься, Малика!» «Славься, клан!» — тут же ответила она, подняв руку с винтовкой к небесам. «Славься, Малика!» — тут же взревела толпа наблюдателей. «Вот это поворот!» — когда толпа успокоилась, продолжил говорить комментатор. «Никто даже не знал, что у нас кто-то хочет стать искателем. Это великая честь. Они ставят себя наравне с изгоями, которые обладают секретами сгинувших предков. Но, как мы видим, изгои тоже не всесильны. Как говорил отец этого молодого человека, указал он на меня рукой, «Все мы люди, и он был прав. Все мы люди, изгои тоже. И все мы должны доказывать друг другу свою силу». «Просто так ничего не добиться в нашем мире!» «Бой!» — крикнул арбитр, после чего тут же прозвучал гонг. Я тут же рванул навстречу двум бойцам. Если насчет скорости копья можно было не переживать, то вот Ацтек был весьма быстр. Значит, надо было сковывать его. В случае чего, а тяжеловеса Малика сможет спокойно уйти. Ацтек — охотник. Взяв вслед стрелка, начал нестись на нее, думая, что я решу сначала завалить его товарища. Несыгранная парочка. Вообще не умеет друг с другом работать в команде. И даже не смотрел по сторонам. Был прав Антон в своих изысканиях. Информация его весьма правдива. Столкнув противника щитом, я повалил его на бок, но тот быстро извернулся, кувыркнулся и уже сосредоточился на мне. Прогремел выстрел, я улыбнулся, но ацтек в этот же миг отшатнулся, и пуля просвистела буквально в миллиметрах от его лица ни хрена себе!» — искренне удивился он, когда это произошло. «Ацтек! Первое попадание в тело! Копье! Первое попадание в правую руку! Убью!» Прогремел тяжеловес, который понесся на нас, словно паровоз. Уклониться от него было проще простого. Все же этот гигант, ростом 2,20, был не особо поворотлив, а его масса за 150 кило еще больше способствовала этому. Вот только он реально был очень сильным. Что могло помочь мне в некоторых ситуациях во время похода по руинам нижнего. Но вот руками он двигал воистину очень быстро. Малика выстрелила в копье дважды, тот же сразу отбил обе пули своей правой рукой. Охренеть! удивился уже я, заметив это в момент парирования атаки от стека. Копье! Два попадания в левую руку! тут же оповестил арбитр. Так мы разделились. Точнее, будет сказать, что я постоянно отступаю от копья, не давая Ацтеку рвануть в сторону Малики, а Малика продолжала стрелять по копью, временами уворачиваясь от копья, которое бросал стек. У этого, кстати, оружие было весьма интересно. Оно было на тонкой металлической нити, соединенной с возвратным механизмом. Максимальная длина, как мы смогли вычислить во время боя, 23 метра. Так что он мог сражаться не только в ближнем бою, но и относительно на ближних средних дистанциях дальнего боя. Хороший противник, но все же опыта имел мало. Очередной бросок, Малика отпрыгнула в сторону. Я же в этот момент щитом со всей дури ударил по нити, перерубая ее острой кромкой. Противник тут же запаниковал, начал уклоняться от меня, стараться перехватить мое копье, но у него ничего не выходило. В итоге все закончилось очень красиво. Сначала я влетел в него с плеча, отбил его, ударил в догонку плашмя щитом. Тот еще отлетел, сбился, запнулся, но все же устоял на ногах. Но поймал мой удар по тыльной части колена металлическим древком. Тут рухнул, но это было уже лишним. Второй удар щитом оказался третьим в общем счете, что и подтвердил арбитр. «Ацтек, третий по корпусу!» «Выбыл из боя. Копье пятый по правой руке, четвертый по левой руке, три по каждой ноге, два по корпусу». «Вот это бой!» – тут же влез комментатор. «Кто бы мог подумать, что наш тяжеловес окажется настолько быстрым в защите на коротких дистанциях, а что ацтек так глупо подставится?» «Хотя он вполне мог задеть Малику, но изгой проявил истинную заботу о своем товарище, максимально не давал своему стрелку выбыть из игры, отвлекая более опасного противника на себя. Этим стоит гордиться, друзья. Не часто таких товарищей встретишь». «Это положительно повлияет на твою репутацию, Кай. Может, люди не будут так тебя сторониться, но все же оставайся всегда на стороже. Дело пахнет жареным. Вождь сидит слишком хмурый». А еще, со слов зрителей, приехал генерал крепости Зав, причем экстренно, с чем это связано, можно вполне предположить. «Война», – прошептала себе под нос, прикусывая нижнюю губу. Копье Малика в итоге добило в голову, сбив с него выстрелом почти вплотную шлем. Вот только и самой ей неплохо так досталось в этот момент. Копье огрело ее по туловищу достаточно сильно в последний момент, что девушку аж снесло на несколько метров. Но зато победа оказалась за нами. «Копье прямой в голову! Выбыл! Изгои Малика победили!» Тут же прервал битву арбитр. «Это было ожидаемо, друзья!» Тут же подхватил комментатор. «Но на этом шутки закончились! Следующий наш бой будет одним из самых горячих, самых красивых и самых кровавых! Против изгоя, обиженные за свою честь... За свое достоинство выступят Перышка и Адамант. Самая лучшая пара в истории нашего клана. Их еще никто не смог победить в открытом противостоянии. Смогут ли сейчас эти, не побоюсь сказать, восходящие звезды сделать это? Увидим в следующем бою. А теперь дадим им отдохнуть. Они честно это заслужили. Прибыл командир крепости зав. Уже в коридоре сказал я Малике, которая держалась рукой за больную талию. Знаешь, зачем он это мог сделать? Лично передать какие-нибудь секретные сведения. Пожала плечами девушка. А может, доложить лично по результатам какой-нибудь скрытно проведенной разведки. Главы крепостей же у нас отвечают за разведку ближайших крепостям местности. В общем, боюсь, у клана великий путь проблемы. А мы, как их единственные союзники, вероятнее всего вступим в эту войну. Хреново дело. Поджал я губы. Мне могут не дать бойцов. Дадут, отец поклялся. А пока ничего точно неизвестно, продолжаем драться. Это пока единственное, что мы можем сделать. И не подавай виду, хорошо? Хорошо.